Издательство «Эксмо». Елена Звёздная. Катриона. Сияние чёрной звезды. Просыпаться не было никакого желания. Абсолютно. Не в первый раз для меня, конечно. Но сегодня это нежелание было каким-то особенно сильным. Рывком сев в постели открыла глаза. Захотелось мгновенно закрыть их обратно. а после снова лечь, заснуть и более не просыпаться в этом кошмаре. Однако, учитывая обстоятельства в моей жизни, я не без оснований подозревала, что следующий кошмар может оказаться похуже данного, уже имеющегося в наличии. К тому же эти громадные размером с внушительное окно каждой глаза имели знакомый мне желтовато-наглый оттенок, так что, осознав, кто передо мной, я поздоровалась с колоссально черно-коричневой чешуйчатой гадиной. «Доброе утро, ты, Харс!» Дракон, взирающий на меня до того с явным предвкушением, заметно скривился и мрачно спросил. «Где истерика? Где заполошенные метания по моей пещере? Можно хотя бы испуганный вопль? Я непривередливый». Пожав плечами, безразлично ответила. «Истерики не по моей части. Я как-то в принципе не особо склонна к истерикам, и подобное случалось со мной лишь дважды. Первый раз я просто не осознала, насколько мне повезло в этой жизни, второй раз... «Будем откровенны, второй раз у меня действительно имелся достойный повод для истерики». Явно заинтересовавшись, дракон умастил свою голову поверх сложенных на каменном полу передних лап и поинтересовался. «Это когда ж тебя так?» Спустив ноги с кровати, я поняла, что в пещере зверски холодно, поэтому, стянув верхний из трех одеял, закутывалась в него, как в мантию, и, направившись к выходу, с невеселой усмешкой ответила. В день, когда наш великий бессмертный объявил моему отцу о намерении прекратить свое холостяцкое существование посредством взятия меня в супруги. Идти по холодному, покрытому инеем каменному полу было не слишком приятно, но едва я вышла на свет, все окупилось удивительным, потрясающим видом. Под утренним бирюзово-салатовым небосклоном величественные серые, покрытые голубыми снежными шапками горы, смотрелись восхитительно. Другие горы, посветлее размером, значительно уступающие своим собратьям, казалось, покрывал не голубой, а совершенно синий снег, ослепительно сияющий и искрящийся под огромным, белым, поднимающимся по небосклону светилом. Я поискала взглядом второе, черное светило, и даже несколько удивилась, не обнаружив звезду, практически давшую мне имя. Черная звезда восходит позже, но сияет дольше, обдавая меня порывами теплого дыхания, сообщил подкравшийся сзади дракон. Я приняла информацию к сведению и, подойдя ближе к краю площадки, посмотрела вниз, запоздала, осознав, что фактически наблюдаю, пусть будет поселение крылатого народа. Похоже, пещера Техарса находилась у вершины самой величественной из гор, остальные драконьи пещеры располагались ниже, значительно ниже. И сейчас отсюда практически с высоты птичьего полета Я видела летающих внизу драконов, драконов, убирающих снег возле своих жилищ, драконов, натужно машущих крыльями и с трудом удерживающих в лапах животных вроде быков, только больших и светло-серых, чем-то похожих на наших древних туров. На одном из наиболее значительных горных плато стайка маленьких, как мне показалось, с огромного расстояния дракончиков старательно махала крыльями, внимательно следя за огромной синей драконицей, стоящий перед группкой и, видимо, командующий. Милка дня с удивительной теплотой в голосе прорычал, все еще пребывающий в виде дракона Техарс. Затем отрешенно сообщил. «Еще пять дней назад валялись кто где замерзшие, высохшие трупики, скинутые темными в пропасть и разбившиеся. Недоразвитые, в недовыросших яйцах. А теперь смотри-ка, уже учится ловить ветер». Усмехнулся и добавил. Смотри на них, императрица. Смотри на тех, кто воскрес благодаря Союзу, твоему и Араидена. А ты говоришь истерика. Он развернулся и скользнул вглубь пещеры. Обернувшись, проводила его откровенно раздраженным взглядом, затем вновь вернулась к осмотру поселения драконов. Заметила странность. Некоторые все продолжали и продолжали прилетать, судя по тому, что там восходило белое светило с востока. И вот драконы, большие и не очень... Тащили и тащили этих несчастных туров, пока я стояла, насчитала уже двенадцать жертв явно драконьей прожорливости. «Запасают», — сообщила с глубины пещеры Техарс. «Сейчас сосвежуют, выпотрошат, после сложат в ледник». «Драконы запасают мясо?» — искренне удивилась я. «А то», — хмыкнул мой собеседник. «Редко когда удается отбить у орков часть стада, а сегодня вот получилось». Там у этих случилось чего-то ночью. Под утро уже прямо. Что-то серьезное, раз они стадо бросили. После чего обвинительно добавил. «И вот слетать бы, посмотреть, что за дела творятся. Но за тобой сказано приглядывать. И только сижу, страдаю от любопытства и от похмелья». Глянув через плечо, увидела только огромные, сияющие в глубине пещеры драконьи глаза. Остальное терялось во мраке. И безразлично сообщила. Я тебя не держу. — Ты? Нет, — подтвердил Техерс. — А вот слово, данное Араэдену, крепче любой цепи. — Понимающе протянула я и саркастично поинтересовалась. — Сейчас будет слезливая история про то, как когда-то в далеком прошлом наш великий бессмертный спас вашу бесценную драконью жизнь? — Нет, — возмущенно прорычал дракон. — Серьезно, не поверила я. А откуда же тогда такая преданность кесарю? Мне правда интересно стало. Техарс же, мрачно выдохнув, отчего пещера наполнилась дымом, не менее мрачно ответил. «Араэдэн страшен в гневе». Ну и, собственно, после этого любые вопросы отпали сами собой. Окончательно замерзнув, я вернулась обратно в постель, забралась под сохранившее мое тепло одеяло, устроилась полулежа и задала самый главный вопрос. «А кесарь, собственно, где?» «Понятия не имею», — отозвался дракон. но сказал не отпускать тебя до его возвращения. «Да». «Отпускать куда?» — скептически вопросила я. «Вниз по склону босиком или просто в свободный полет?» Техарс оценил и, хмыкнув, сообщил. «Сегодня полетят головы». «Чьи?» — мгновенно заинтересовалась я. «Не то чтобы мне не было все равно, хотя, будем откровенны, мне не все равно. Это моя империя, мои подчиненные, и Лары тоже, по большей части, уже мои». но дракон решил издевательски промолчать. «Ты харс!» — я подскочила на постели. «Чьи головы?» «Треклятая ящерица, которую при всем своем желании под деревцем не прикопаешь», выпустив струю дыма, изобразила сон. Точнее, что-то между крепко сплю и сдох воскрешению не подлежу. Появилось дикое желание подойти и пнуть его со всей силы, но я поступила проще. Представила себе деревце подходящего размера и наиболее удобную лопату. «Таких лопат нет, а до деревца нужного размера не доберешься», — хмыкнул Техарс. «Ты читаешь мысли?» — спросила, не особо удивившись, так как с его способностями уже сталкивалась. «Только образы, направленные на меня», — усмехнулся дракон. «Оригинально, и объясняет его долгую продолжительность жизни». «Так значит, такие деревья есть», — устроившись удобнее, спросила я. «Лиса Норийских Дриад», — Техарс приоткрыл один глаз. Я бы на твоем месте не стал туда соваться. И почему же действительно интересно стало? Там, — тоном уличного рассказчика начал он, — среди огромных лесов, спарывающих проплывающие облака верхушками деревьев, живут самые прекрасные и в то же время опаснейшие создания нашего мира — дриады. Удивленно глядя на дракона, подумала о самом страшном. оказалось права. «Древесные девы». «В смысле, которые бревна?» — невинно поинтересовалась. Хохотнув, Техарс продолжил. «Разве что после смерти. При жизни же даже мы, драконы, стараемся не летать над их лесами. Неизвестно, из-за какого дерева прилетит стрела». «Знаешь, складывается впечатление, что вы, драконы, в целом какие-то угнетенные создания. У орков воруете тайком, дрята пасаетесь. От нападения темных передохли практически полностью», — задумчиво заметила я. Техарс поднял голову, зло посмотрел на меня суженными змеиными глазами, после чего выдохнул. — Я промолчу о положении твоего народа, императрица. — Я парировала уверенным. Года не пройдет, как мой народ встанет с колен. А что будет с твоим? Дракон взял и-таки действительно промолчал. — Почему вы воруете орков? — задала я следующий вопрос. — Делаем запасы. Сегодняшние добычи хватит надолго. — Что будет потом? — тишина в ответ. То есть планов на будущее у драконов нет. Если вы зависимы от выращиваемого орками скота, почему не наладить постоянное сотрудничество? Ответил он явно нехотя, но все же ответил. У орков сильные шаманы. При открытом нападении молодые драконы погибают, а старых осталось не так много. Воскрешение коснулось лишь тех, кто погиб за год отсутствия Араидена. Кивнула, принимая информацию к сведению, и пояснила. Я не говорила о нападениях, Техарс, как, впрочем, и о войне. Я сказала наладить сотрудничество. Глядя на меня почти с ненавистью, дракон прорычал. «И как ты себе это представляешь, черная звезда?» а в его рычания пещера затряслась и стала дымно. Но вот меня лично это не испугало ни капли. Удобно все-таки быть под защитой кесаря. «Сколько причин для беспокойства исчезает сразу же?» Пожав плечами, спокойно ответила. «Я себе это представляю осуществлением нормальных товарообменных отношений. У орков есть нужное вам мясо. У вас, возможно, что-то, что нужно оркам. К примеру, скептически оглядела дракона. Быть может, ваша шкура, если вы сбрасываете ее и меняете. Или, возможно, что-то, что находится на вершинах гор, и оркам до этих ресурсов не добраться, в то время как к крылатому народу легко». «Взаимовыгодное сотрудничество Техарс ведет к процветанию всех заинтересованных сторон. Грабительские набеги к вымиранию, собственно, грабителей. Учи историю». Глядя на меня злыми, прищуренными глазами, дракон вопросил. «История твоего мира учит тому, что грабительские набеги приводят к гибели крылатого народа?» «Не крылатого, а вообще всех в целом», — пояснила я. И тут же сочла необходимым добавить. Есть, конечно, примеры успешного выживания при грабительской тактике. Это в смысле, если вы, подкопив силы периодическим грабежом, в итоге нападете на орков, перебьете их, захватив тем самым оркские стада, и начнете сами выращивать себе скот. Вновь умостив голову на передних лапах, дракон задумался и надолго, и лишь после продолжительного молчания произнес. «Мой народ владеет магией, но проявляется это в возрасте свыше тысячи лет». Из всех ныне существующих представителей моего народа этого возрастного рубежа достиг лишь я. В то же время среди орков есть шаманы, чья жизнь насчитывает и больший срок, и в отличие от нас у них долгожителей больше. Взаимовыгодное сотрудничество. С нажимом повторила я. А затем после недолгого размышления задумчиво предположила. Или же сейчас вы не перебиваете весь украденный скот, а сохраняете в живом состоянии. Эдагар создает портал, мои люди перегоняют скот на подходящую территорию и займутся его разведением. Полагаю, опыта в этом у них не намного меньше, чем у орков. Как видишь, мы нашли уже два варианта вполне успешного развития событий. Я бы, к слову, предложила использовать оба. И договариваться с орками после всего, что было, после тысяч лет вражды, войн, смертей, взревел огромный, теряющийся в сумраке пещеры дракон. Взревел так, что с потолка рухнуло несколько камней. Но Техарс тут же прикрыл меня крылом, так что я вполне ожидаемо не пострадала. Пострадал он, и, смахнув камни, теперь сидел и шипел от боли. Забавно, начиная привыкать к своей неприкосновенности. Еще немного, и уверюсь в неуязвимости. Едва дракон успокоился, наставительно посоветовала. — Не оглядывайся на прошлое, Техарс, думай о будущем. О будущем твоего народа. «Поверь, если бы речь шла о будущем моего народа, я бы пошла на все». Дракон хотел было ответить, но тут же от порога раздалось насмешливое. «К примеру, согласилась выйти замуж, да, нежная моя?» «Именно», — подтвердила я, глядя на дракона. «Но искренне радует, что ты Техарсу подобное не грозит». «Естественно, нет», — произнес Кесарь с издевкой и добавил. «Он же не ты». Я обернулась ко входу, встретилась со взглядом ледяных сверкающих глаз и улыбнулась. Улыбка сошла на нет, едва я увидела, что императора радораса использовал в качестве средства для передвижения не портал, нет. Это был огромный, сверкающий золотой дракон, целиком и полностью состоящий из золотых искорок. «Зары?» — скорее утвердительно, чем спрашивая, произнесла я. Кесарь отвечать не стал, разумно рассудив, что... Риторические вопросы ответа не требуют. Но едва он вошел в пещеру, я поняла, что суть молчания заключалась в ином. Рейден безмерно, жутко, смертельно устал. Устал настолько, что едва мог передвигаться, но при этом все равно шел. Уверенный и гордый поступью истинного повелителя всех доступных ему земель. И недоступных тоже. Проследив за тем, как, раздеваясь на ходу, кесарь прошел вглубь пещеры, где в созданной природой чаши Начал ожесточенно омывать лицо, шею, широкие, увитые мускулами, словно канатами напряженные плечи. Я поняла, что его непобедимое бессмертие явно столкнулся с неразрешимой задачей. «Я был бы искренне рад хотя бы минуте, свободной от твоих комментариев», — раздраженно не оборачиваясь, произнес кесарь. «Я была бы искренне рада отсутствию вас способности слышать мои комментарии», — не менее раздраженно ответила императору. Похоже, день не задался с утра. Но это никоим образом не отразилось на моей готовности продолжить дискуссию. И, пораскинув мозгами на тему, с чем же таким непобедимым мог столкнуться наш непобедимый, я вспомнила о реке, широкой, магически непреодолимой полосой, разделяющей этот мир на две половинки. И, пожалуй, не знаю я кесаря так, как во всем этом мире его знаю только я — решила бы что созданный из смертоносных частиц дракон является ничем иным как попыткой впечатлить противников и восхитить союзников но арейа я уже знала и памятуя об императорском дворце в праере понимала что впечатлять кесар явно не планировал планировал преодолеть преграду ахея задала вопрос вслух властитель радораса не ответил пресветлый сейчас стоял упираясь руками в края этой образно говоря, чаши и, опустив голову, кажется, наблюдал за тем, как с кончиков его волос, едва ли не застывая, на лету капает вода. — Да, ледяным, не менее ледяным, чем завывающий среди заснеженных гор ветер тоном, — подтвердил он. — Помочь, даже не знаю почему предложила я. — Спасибо, справлюсь. — Всё так же холодно, — ответили мне. — Вот и чудненько, мне меньше проблем. Но, к слову, о моих проблемах. Мой кесарь, если вы отмокли уже до нужной кондиции, я бы с радостью вернулась в дворец. И добавила на случай, если забыл. Дел масса, я бы даже сказала непочатый край. Ответом меня не удостоили. Кесарь продолжал стоять так, словно ставил эксперимент по замерзанию воды на его собственных волосах. И такие мелочи, как мои желания, интересовали его меньше всего, что, в принципе, неудивительно и даже уже вполне привычно, но от этого не менее обидно. В конце концов, я уже даже не наследница, а полноправная императрица Сатарена. И абсолютное игнорирование моей необходимости вернуться к работе уже даже не то, что обижает, бесит. У меня всего год. Это смехотворно малый срок для задачи подобного масштаба. И терять время, сидя в драконьей пещере, я... «Богиня моя, просто умолкни!» — вдруг прорычал Кесарь. Странное дело. Пару минут назад рычал Техарс, Да так, что дым, огонь, сотрясающиеся стены, падающие камни. Но в тот момент страшно не было. Страшно стало сейчас. Я умолкла, кутаясь в одеяло и глядя на мускулистую кесаревскую спину с бессильной яростью, но стараясь об этом не думать. Вообще ни о чем, связанном с императором, не думать. Мысленно вернулась к разговору с Техарсом, ныне старательно прикидывающимся не драконом, а так, частью обстановки, и вспомнила, что, кажется... не дала ему развить мысль насчет меня и бревен. — Ты, Харс, любезный так а что вы там говорили про леса на арийских дриад и невозможность вашего захоронения в указанном месте по причине, цитирую, «я бы на твоем месте не стал туда соваться?» И едва вопрос отзвучал, поняла, что дракон не дышит. Вот до этого момента он хоть и прикидывался каменным изваянием но дышал, а теперь из черных ноздрей не вырывалась с ней облачка пара. И Техарс косил взглядом не на меня, на Кесаря. Кесаря, который медленно, угрожающе, медленно повернул голову и посмотрел на заметно сереющего дракона. Кажется, про норийские леса мне знать не полагалось. «Техарса не убивать!» — решительно потребовала я. Дракон метнул на меня испуганный взгляд, Кесарь даже не пошевелился, продолжая убийственно взирать на несчастного главу крылатого народа. И я откровенно занервничала. Мой кесарь Техарс — мой телохранитель. Соответственно, работает на меня. Вы обещали интересоваться моим мнением в случае возникновения у вас желания убиения моих подчиненных. Доношу до вашего сведения свое категорическое «нет». Меня игнорировали. Дракон стерел, практически сливаясь с камнем. Кесарь, кажется, вымещал на нем всю свою ярость от провала, что вообще было зверской несправедливости. Справедливость и животные — несовместимые понятия, нежная моя. Вдруг произнес кесарь и резко повернулся ко мне. Сереющий дракон начал стремительно возвращать темно-коричневый окрас чешуи, что откровенно порадовало. И тут присветлый великий Арейден взбешенно прошипел. «Потрясающее непостоянство, нежная моя!» «Это вы сейчас о чем?» — невозмутимо поинтересовалась, старательно посылая Техарсу мысленные предложения свалить отсюда, пока у некоторых не пройдет очередной приступ убийственных намерений. Просто мне не хотелось, совершенно не хотелось лицезреть сгорание дракона заживо. Хватало всех тех айсиров, которых кесарь уже сжёг на моих глазах. Замерла, заметив взгляд, которым в данный момент его бессмертие спепелял меня, нервно улыбнулась и, вернувшись к его словам, заметила. «Я вообще в целом весьма потрясающая личность, мой кесарь. И, не выдержав, сорвалась». «Ты, Харс, вы вдруг стали неимоверно невосприимчивы к моим мыслеобразам, так что скажу прямо вон отсюда!» Дракон упромисью бросился к выходу, и спустя краткий миг его стремительного полета к горизонту мы с Кесарем остались одни. А, впрочем, о чем это я? Не одни, нет. Остались я, Кесарь и его ярость по поводу временного поражения. Неожиданно губы Кесаря дрогнули, и Араэден совершенно спокойным тоном поинтересовался. временного «А вы в себе сомневаетесь?» — удивленно спросила я. Ее удивление было совершенно искренним. «Нет», — холодно ответил император. «Вот и я в вас совершенно не сомневаюсь», — печально сообщила ему. Печаль была тоже совершенно искренней. Говоря откровенно, хотелось бы усомниться, да не приходится. В смысле поводов не было, нет и, боюсь, не предвидится. «Какая вера в меня, нежная моя, я поражен», — саркастично произнес император. После чего вновь, развернувшись к уже использованной вдоль поперёк чаши, начал было умываться, ровно вот до того момента, как я про чашу подумала. Я не использовал её вдоль поперёк. С яростью прорычал кесарь. И я начала старательно думать о красоте этих крайне странных на все вершины гор и о снеге, их покрывающем о зеленоватом оттенке неба, о звёздах. А почему я вдруг подумала о звёздах? Кари Позвал вдруг кесарь, отвлекая от мысли о звездах, чтобы сообщить печальные известия. «Я расширил границы моего восприятия твоего сознания на весе Радарас». Едва не свалилась с кровати, видимо, от радости. «Ты так забавно злишься, нежная моя?» — продолжил император. «И что бы это значило?» «То, что ты злишься?» — насмешливо переспросил кесарь. «Расширение границ вашего контроля надо мной». Не поддалась я на подначку. Меня в очередной раз проигнорировали. Кесарь вновь принялся плескаться в уже пользованной воде. В ожидании посмотрела на императора, но мне ответили насмешливым. «Я тоже поддаваться не намерен». «А жаль», — раздраженно подумала я. Продолжая издевательски молчать, властитель Эрадораса доплескался, после создав полотенце, тщательно его использовал насмешливо, поглядывая на меня при этом. — Слово «использовать» звучит пугающе часто, — пояснил он причину своей насмешки. — Оно вообще не звучит, — раздраженно ответила я. — Логично, — проявил неожиданное согласие кесарь, после чего прошел к постели, и я уже почти смирилась с тем, что нашей общей, по причине чего, была несколько недовольна тем, что моя собственность таскают по всяческим пещерам, совершенно без объяснения причин. «Недовольная моя причина слишком очевидна, чтобы я брала на себя труд ее озвучивать». Всегда в глубине души знала, что он ленивый, но чтобы настолько... Хотя чему удивляться после всего, что я видела в прайоре? «Ты невыносима», — заметно сдерживая улыбку, произнес кесарь. После лег в изножьей кровати, вытирая руки, и выразительно посмотрел на меня. И я на него, обратив внимание на то, что на полотенце появляется... а затем практически сразу исчезают кровавые отпечатки. Присмотрелась к ладони кесаря и поняла, откуда кровь. «Это не стоит твоего внимания, сейчас все пройдет», — учтиво сообщили мне, после чего император поинтересовался. «О причине догадалась?» Откинувшись на подушке, поправила одеяло, максимально укутываясь, и проанализировала события вчерашнего дня. «Итак, что у нас вчера было?» «Первое. Обозвала этот мир». Плюс во всем, включая последствия. Второе. Испытывала на себе одновременно два весьма сомнительных удовольствия. поцелуй кесаря и атаку темных. Минус, но без последствий. Третье. В моей команде появился адрес. Несомненный плюс. Четвертое. Начала разбирательство с лордом Ларвейном. Конкретно с ним мы и разобрались. С самим лунным дворцом разбираться еще предстоит. Плюс. Пятое. Основала первые из свободных человеческих городов. Плюс жду последствий. Шестое. Удалось провести успешные переговоры с гномами. Плюс также в ожидании внушительных перспектив. Седьмое. Не удалось договориться с Акьяром. Минус, но без последствий. «Нежная моя, ты в этом уверена?» — вкратчиво поинтересовался властитель Эродораса. «Не сомневаясь даже. Вы сами сказали, что все последствия возьмете на себя». «Соответственно, лично для меня — да, без последствий», — гордо ответила я. А вот мысли, в отличие от произнесенных слов, были иными. Совершенно иными. Акьяр, принц ночного ужаса, грозный противник, слишком грозный, чтобы оставлять его в живых теперь, когда стало ясно, что союзником он не станет. Впрочем, вспомнив его вчерашнее послание, решила, что так даже лучше. Я так поняла, из темных самые нормальные — это адрес и юранкар, Остальные на всю голову странные, безмерно жестокие и, да, имеют виды на гномских женщин. «Извращенцы!» — посмеиваясь, произнес кесарь. «И не говорите», — вставила я. «Я и не говорил, лишь резюмировал твои выводы». Взгляд его серо-призрачных глаз заметно стал темнее, и кесарь произнес. «Нежная моя из всех моих братьев», — он выделил это слово интонацией, Акьяр — единственный, кто, поставив цель, начинает фанатично ее добиваться, не видя преград, не учитывая последствий, не замечая никого и ничего вокруг. Да, я это поняла, причем сразу. Поэтому я готова была практически на все, лишь бы перетянуть принца ночного ужаса на нашу сторону. И, будем откровенны, я понятия не имею, в чем был мой просчет. Акьяр принял вызов. Явился во дворец кесаре бросая уже собственный вызов — И не мне, мы вполне мило беседовали. Что пошло не так, где я ошиблась? Не знаю, но начиная осознавать, насколько Кесарь был прав, предупреждая об опасности игр с чувствами тёмных. Впрочем, чувства никогда не были моей сильной стороной. Мне в целом не следовало в это лезть. Вот только вариантов особо не было. Так уж созданы мужчины, что их привязанность к семье можно уничтожить только одним способом — привязанностью к женщине. Что ж, по крайней мере, я попыталась, а жизнь такая штука, что лучше сожалеть о содеянном, чем о том, что не успел сделать. Согласен, продолжая вытирать сочащуюся из-под ногтей кровь, подтвердил Кесарь. И в чем-то твой просчет оказался верен. Акьяр со скандалом ушел из семьи, утратив всяческий интерес к устремлениям правящего рода и в целом к Тенетру. Он вышел из этой весьма до вчерашней ночью увлекательной игры. А знаешь, почему, нежная моя? Помни, все сказанное о принце ночного ужаса, предположила. У него появилась цель. «Именно», — подтвердил кесарь, пристально глядя на меня. «Выразительный и с намеком. С конкретным намеком». «Нет», — прошептала, отказываясь верить. «Нет, нет, нет, только фанатичного темного мне сейчас и не хватало». «Тысяча дохлых гоблинов и беспрерывный народный суд — это провал. Просто полный и абсолютный провал, и что мне делать?» Я вскочила с постели, содрогнулась от продувшего, казалось, до костей ледяного ветра, вернулась, закутавшись в одеяло, села. У меня была паника. При этом никакого страха за себя я не боялась совершенно, уже привыкнув к постоянной защите Кесаря и чувству собственной неуязвимости вследствие этого. Но великий белый дух, борьба с Акьяром и усиление моей безопасности, во-первых, сожрет массу жизненно необходимого мне времени — а во-вторых, жестко ограничит в передвижениях. Потому что Акьяр на А, а значит, противостоять ему в случае несомненных нападений смогут только адресы Кесарь. Но вот на Адреса я бы сейчас рассчитывать не стала. Акьяр, несомненно, знает обо всех сильных и слабых сторонах брата и просчитывает его на раз. Дохлый гоблин. Да, ситуация ты разобралась мгновенно, нежная моя. Кесарь смотрел на пальцы, кровь с которых сочиться перестала. Перевел взгляд на меня и сообщил. Но, как и всегда, упустила важный и во многом фактически решающий нюанс. Впрочем, в этом вся ты. Он поднялся, прошел к выходу из пещеры и встал там, продуваемый ледяным ветром, оказалось совершенно этого не замечающей. А я ждала неминуемого приговора. И он последовал. «Из дворца без меня ни шагу. В те редкие моменты, когда я буду действительно занят, ты будешь находиться здесь». — Это конец. Это просто конец. Я предупреждал, нежная моя, обернувшись и взглянув на меня, напомнил император. — В любом случае, ничего фатального не произойдет, это я тебе гарантирую. — Ничего фатального? — сорвалась на фальцет. — Я бы еще сорвалась на что-либо, но под ледяным взглядом Кесаря погиб не один душевный порыв, и мой постигло та же участь. — Ладно, — нервно выдохнула. «И сколько времени вам потребуется на то, чтобы устранить Акьяра?» Кесарь не ответил. Несколько секунд ветер продолжал развивать пряди его волос, покрывшиеся на кончиках льдом, обвивать с тела императора изморосью, припорашивать сорванными, видимо, с ближайшей снежной вершины снежинками, которые скользили по слишком смуглой для иларов кожи, не касаясь ее. но одно движение владыки Родораса, и снег закрутился вихрем вокруг него — А на теле пресветлого, словно из самого этого снега, соткалась белоснежная рубашка, темно-серые мятые брюки сменились, а белыми сапоги остались все того же гранитного цвета. Серый сверкающий камзол довершил образ. В следующее мгновение пещера истаяла, обратившись нашей уже к гоблинам общей спальней, в центре которой на этот раз журчал фонтан, а у окна был сервированный к завтраку стол. «Я жду тебя, нежная моя», — произнес кисарь направившись к нему. Медленно поднявшись с кровати, я, все еще зябко поеживаясь после ледяной пещеры, направилась в ванную, размышляя о необходимости размещения запаса на случай очередной экстренной ссылки прямо в постели. Как минимум стоит спрятать под матрасом несколько книг, желательно из тех, что являются образовательным минимумом в Эрадорасе. Тогда, по крайней мере, скучать не придется. но С другой стороны, мне в любом случае скучно не будет. Например, слетаю с Техарсом на переговоры с орками. После теплой ванны я завернулась в банный халат и отправилась было завтракать, когда в дверь осторожно постучали. Кесарь, попивающий воду, мгновенно поднялся и направился к двери, молча указав мне на столик. Причем дверь он не просто открыл, подойдя к ней. Он вовсе скрылся за ней, прикрыв за собой. Не то чтобы меня расстроила перспектива завтракать в одиночестве, но мне же потом как-то полагается одеваться, и в отличие от процесса надевания одежды рассветного мира, в этом самостоятельное облачение представлялось мне смутно. Завтрак был традиционным. Кубики сыра, белого, зеленоватого, синеватого цвета. Варианты джема самых забавных расцветок, кусочки рыбы, судя по виду сырой, белые, абсолютно белые, словно вареные булочки. Я развлекала себя тем, что пробовала каждый сыр, беря маленький кубик и макая его в очередной джем. Выходило странно и безвкусно, есть не хотелось совершенно. Хотелось встать и заорать изо всех сил, пнуть что-либо, закрыться в ванной комнате и бить, бить, бить стены изо всех сил. Отчаяние в десятки, сотни, тысячи раз более жуткое, чем в момент, когда я оказалась за пологом готмира просто душило. Но я справлюсь. Вперед и только вперед, не оглядываясь, не сомневаясь, не отчаиваясь. Открывшаяся дверь вернула кесаря. Тот, пройдя через спальню, сел напротив, окинул взглядом горку надкушенных сырных кусочков в разноцветном желе, посмотрел на меня, усмехнулся, укоризненно покачав головой и произнес. «Гармония, нежная моя, во всем нужна гармония». Он взял ломтик черного хлеба, расположил на нем кусочек сырой рыбы, полил все это темно-вишневым соусом и подал мне. Не возражать, попробовала, кивнула полностью, удовлетворившись вкусом, и, проживав, спросила. «Что вы намерены делать далее?» «Собрал военный совет», — задумчиво ответил император, создавая себе бутерброд, подобный тому, который сделал для меня. «Поэтому до середины дня ты можешь передвигаться по дворцу совершенно свободно. В императорской канцелярии тебя уже ожидают». Понимаю, что ты привыкла иметь возможность управления на местах, но до решения возникшей проблемы дворец не покидать. Далее завтрак протекал в полном молчании. Я среял быстро, явно торопясь. Мне следовало бы поторопиться тоже, но я все не знала, как бы сформулировать вопрос. К счастью, не пришлось. — Просто скажи рабыни несколько раздраженно произнес Рейден. «Рабыни», — рабыни громко сказала я. Тот же час открылась дверь, и совершенно бесшумно явилась человек пятьдесят. Молча посмотрела на Кесаря. Тот невозмутимо сообщил. — Ты не указала количество, поэтому явились все пятьдесят пять твоих рабынь. Вновь перевела взгляд на девушек, исключительно из вредности пересчитала. Сорок девять. Сорок девять запуганных, бледных, местами в смысле ладонями подрагивающих. — Так я не поняла, — произнесла, пересчитывая повторно. «Почему недобор? Где еще шестеро?» рабы не перестали даже дышать, хотя и до этого дышали чуть ли не через раз. Я же вдруг вспомнила сказанное Техарсом. «Полетят головы». И медленно, а очень медленно повернулась к кесарю. Его императорское владычество продолжало невозмутимо завтракать, совершенно и полностью игнорируя мой взгляд. Я продолжала смотреть, он молчать. Я понимала, что, предъявляя сейчас претензии к тому, Кто не принимал их на свой счет в принципе, считая себя истиной в последней инстанции, и все же... И все же, нежная моя, вдруг, посмотрев мне в глаза, на этлонском произнес кесарь. Двое суток назад я пощадила Дагара, сегодня Техарса. Сложив руки на груди, так же на языке, который был языком моей души, иначе не скажешь, холодно спросила. И все же, сколько можно? Кесарь медленно поднялся, швырнув салфетку на пол. Вызвал портал и, исчезая в нем, бросил напоследок ледяное. «Доброго дня, нежная моя». Да, и утро не задалось, и день определенно не задался тоже. «Платье и вино», — приказала я. Рабы не метнулись исполнять приказания.